Слава двадцать вторая. Стук со дна. Где-то под утром мне пишет Влад. Прилетели. Как ты? Я малодушно отвечаю. Всё в порядке. Удачи на игре. Всё очень не в порядке. Но я не могу об этом сказать сейчас. Уж точно не перед матчем, который так важен для Влада. Им нельзя сегодня проиграть, если они хотят претендовать на что-то в этом сезоне. А они хотят. Влад хочет, так что пусть сыграет, а потом я всё скажу, или он сам всё поймёт. Смешно, правда? Я всё ещё переживаю за него, хотя и не должна, потому что он мне сделал больно, что внутри меня теперь одна сплошная рана. Я ненавижу его и ненавижу себя за то, что такая глупая, за то, что меня так легко оказалось купить, за то, что видела любовь там, где был голый расчёт. Я не сплю всю ночь. Не могу. Но, наверное, надо хотя бы попытаться уснуть. Я пытаюсь, но под утро признаю своё полное поражение. Кажется, в аптечке было снотворное, которое выписывали бабушке. Интересно, у него не истёк срок годности? В тот момент, когда я копаюсь в аптечке, в дверь звонят. Сильно. Настойчиво. Агрессивно. А потом сразу стучат кулаком. Кто? Испуганно спрашиваю я, потому что наш глазок такой старый, и там такое мутное стекло, что ничего толком не разглядеть, кроме силуэтов людей на лестничной площадке. Полиция. Вроде глазку даже подпихивают удостоверение, но видно плохо, так что я, по сути, верю на слово. И открываю. Там и правда двое полицейских, а ещё какая-то женщина с нервным лицом и огромный хмурый мужик. Увидев меня, женщина облегчённо вздыхает. «Ну, слава богу. Я уж думала, придётся дверь вырезать. Мы к вам столько раз приходили, а вас дома ни разу не было. И телефон у вас выключен всё время». «Неправда, включён». Автоматически возражаю я. «Я же говорила, эта манда старая нам неверный номер дала». Грубо говорит ей мужик. «Гражданин, давайте не выражаться». Одёргивает его один из полицейских. «Мы вам больше не нужны, я так понимаю. Сами разберётесь». «Подождите, да что тут происходит?» – не выдерживаю я. «Что вам от меня нужно?» «Чтобы ты хату поскорее освободила», – хрипло говорит мужик. «И ключи давай». «Вы с ума сошли?» Я с ужасом смотрю на полицейских, но те уже поворачиваются к нам спинами и спокойно спускаются по лестнице, о чём-то друг с другом переговариваясь. «Мы купили эту квартиру», – деловито поясняет женщина. «Вот, договор купли-продажи». Можете посмотреть? Две недели назад сделка была. Но этого быть не может. Это квартира моей бабушки. Она не могла вам её продать. Она в больнице лежала, а позавчера... Ничего не знаю. Сделка прошла по доверенности, всё чисто, — хрипит мужчина, толкает меня плечом и по-хозяйски проходит в квартиру. Идёт в зал, в спальню, потом на кухню, и всё это, не снимая обуви. «По какой доверенности?» — кричу я. Я в полицию сейчас позвоню, я... Не ори. Жёстко бросает мне мужик. Какая нахуй полиция? Всё по закону. Мы сами с мусорами пришли, видела же. Доверенность от вашей бабушки на её подругу. Журчит мне в ухо женщина, которая как будто всё ещё пытается решить наш вопрос миром. Марина Викторовна, кажется, не помню уже. Милая такая женщина. Нам она сказала, что квартиру нельзя посмотреть что там прописана внучка собственницы которая против продажи. Вы, то есть. Поэтому и цена такая низкая. Очень низкая. Но мы и взяли. Район-то отличный. И деньги как раз у Вити появились. Рот закрой. Ледяным тоном советует ей мужик. Распизделась тут. А потом поворачивается ко мне. А ты вещи собирай и вали. Мебель, если нужно можешь вывести Срок тебе сегодня до вечера. Потом позову своих пацанов и вынесем всё на помойку. Я стою, как оглушённая, посреди своей квартиры. Стоп, не своей, бабушкиной. А я бы унаследовала её только сейчас, после смерти бабушки, потому что других родственников у неё не было. А сейчас она продана. По доверенности. Откуда вообще взялась эта доверенность? Бабушка уже давно была в недееспособном состоянии. Вот только... Вот только у меня нет никаких документов, подтверждающих это. В голове вдруг всплывает елейный голос сиделки Марины. «А вы, Алиночка, не оформляли через суд бабушкину недееспособность?» «Нет?» «Ну, правильно, правильно, там столько заморочек. Зачем пожилого больного человека этим всем мучить?» «Марина. Сиделка. Все время с бабушкой. Листы эти в тумбочке, где бабушкиным почерком было что-то написано. Паспорт. Паспорт был у директора в кабинете, в сейфе. Мне отдали вместе с личными вещами. Чисто теоретически сиделка могла... Я не обращаю внимания на своих незваных гостей, которые уже спорят насчёт того, какого цвета в зале будут обои, и набираю номер директора пансионата. А через минуту узнаю, что Марина уволилась две недели назад, поэтому я не видела её. Поэтому она и не пришла на похороны. Поэтому и... Я кладу трубку, не прощаясь, и начинаю истерически смеяться. «Боже, как смешно! Как смешно! Я в один момент оказалась без работы, без бабушки, без влады и без дома. У меня нет ничего. Я бомж!» «Вам плохо? Может, вам вещи помочь собрать?» — спрашивает женщина обеспокоенно, а потом совсем другим тоном интересуется. «А ключей у вас один комплект или второй тоже есть?» Я начинаю смеяться ещё сильнее и смеюсь до тех пор, пока на меня не рявкает этот мужик, угрожая вызвать скорую, которая отвезёт меня в психушку. После этого я быстро и молча собираю вещи, один рюкзак и один чемодан, четыре огромных коробки с фотографиями, моими школьными грамотами, бабушкиными украшениями, нашим фарфоровым сервизом и прочими вещами. Не настолько необходимыми, чтобы взять их с собой, но достаточно важными, чтобы не желать им оказаться на помойке. К коробке я отношу соседке тёти Тани, которая была на похоронах и дружила с бабушкой. Она немного кривит лицо, но всё же соглашается передержать мои вещи у себя в кладовке. А я... Я беру рюкзак, чемодан и еду на вокзал. Я знаю, что надо идти в полицию, писать заявление рассказывать о мошенничестве и, наверное, судиться за квартиру. Но нет сил. Никаких сил. Я знаю, что Влад может продолжать давать мне деньги за то, что я с ним сплю. Он ведь ко мне хорошо относился. И если я ему сейчас позвоню и скажу, что мне негде жить, то он возьмёт меня к себе, как бездомного, но милого котёнка. Но я не хочу. Мне мерзко от того, кем я всё это время была для него. Я не ответила на два его последних сообщения и сбросила звонок. Матч кончился. Они выиграли. а я Я проиграла по всем фронтам. Жалкая неудачница, которая даже бабушкино наследство не смогла защитить. На вокзале шумно и грязно, но зато там можно затеряться в толпе людей, ожидающих свой поезд. Там есть розетки, где можно зарядить телефон. Там сухо и относительно тепло. Я сижу на неудобном стуле, пью ужасный кофе, заедая его чёрствой булкой с повидлом и смотрю вакансии. Мне нужна работа в другом городе. Как можно дальше отсюда. Прямо сейчас нужна. Желательно с каким-то вариантом жилья хотя бы на первое время. Я листаю сайты так долго, что у меня начинают болеть глаза. А когда натыкаюсь на то, что мне нужно, даже не верю сначала. Спортивный врач в детскую хоккейную школу. Крохотная зарплата. Среднеспециальное образование с опытом. Или высшее без опыта. Город. Я смотрю по карте. «Далеко от Москвы. Значит, мне подходит. Теперь главное, чтобы я подошла им». Я допиваю мерзкий кофе и отправляю им своё резюме. «Ну, наконец-то!» — рявкает Влад, когда я беру трубку. «Алина, что за херня? На сообщения не отвечаешь, на звонки тоже. Я же волнуюсь». «Не волнуйся?» Отвечаю я так спокойно, как будто ничего не произошло. Но Влад, кажется, что-то чувствует по моему тону и настораживается. «Тебе плохо?» – спрашивает он озабоченно. «Чёрт, прости, я не подумал. Я в аэропорту уже иду на парковку. Минут через сорок буду у твоего дома. Заберу тебя и поедем ко мне». «Я не дома», – говорю я, глядя на грязное стекло тамбура. «Здесь так ужасно пахнет сигаретным дымом, что в горле першит. Но выбора у меня нет. В вагоне разговаривать было бы нереально». Там слишком много людей. Не дома? Нет. А где? В поезде. Повисает пауза, во время которой я успеваю досчитать до пяти. Я не понял. Я тоже не сразу поняла. Сообщаю я, когда пришла вчера в бухгалтерию за авансом, а мне сказали, дыхание сбивается. Я делаю паузу, чтобы успокоиться и только потом закончить предложение, но договаривать нет нужды. Всё понятно и так. «Блядь!» Тихо говорит Влад, и я слышу в его голосе и ярость, и страх, и вину, и ещё что-то трудноопределимое. «Блядь!» «Я помню, как ты говорил, что тебе проще покупать секс, но это не мой вариант. Я так не могу и не буду. Проблема только в этих ебучих деньгах. Проблема во вранье», — тихо говорю я. В том, что ты сделал всё так, как нужно тебе, не спросив меня. Не дал мне выбора. А ещё я была в глазах всей команды твоей личной проституткой. Но кого это волнует, правда? Я жду, что Влад хотя бы извинится, но он как будто пытается убедить меня, что это я не права, и что ничего страшного во всём этом не было. «Тебя ведь всё устраивало», — выдыхает он. «Так какая разница?» «Есть разница». «Куда ты едешь?» – спрашивает Влад. «Я молчу. Ты ведь не можешь просто так взять и уехать, Алина!» «Могу», – отвечаю я. «Да какого хрена?» – срывается он. «Ну да, это были мои деньги, но это ведь ни на что не влияло. Какая разница, кто платил тебе зарплату? Тебе ведь нравилось всё, что было у нас. Нравилось спать со мной. Почему сейчас ты психуешь и убегаешь?» «Потому что...» «Потому что люблю тебя». «Нет, не так. Потому что я больше не хочу иметь с тобой ничего общего». Повисает тишина, а потом Влад говорит сухо. «Ясно». И кладёт трубку. «Вот и отлично. Вот и прекрасно». Я иду обратно на своё место на боковушке, залезаю на верхнюю полку и забываю с душным тяжёлым сном без сновидений. А через пару дней на перроне вокзала Меня встречает седой невысокий мужчина в спортивной куртке. Алина Морозова? Да, здравствуйте, а вы? Андрей Юрьевич Кирсанов. Тренер техоболтусов за здоровьем которых вы будете следить. Очень приятно. Я рада, что вы меня взяли. Искренне говорю я. Это нам надо радоваться. Он усмехается и извиняюще разводит руками. На такую зарплату сложно найти хорошего специалиста. А кому попало, я своих мальчишек доверить не могу. Он забирает у меня чемоданы и идёт к машине. Неожиданно, это БМВ, хоть и не особо новое, но в отличном состоянии. А пока я усаживаюсь впереди и пристёгиваюсь, Андрей Юрьевич вдруг интересуется, резко переходя на «ты». Что, серьёзно в ЦСКА работала? Или приврала в резюме для красного словца? Правда, работала, но не очень долго. А чего ушла? По личным обстоятельствам. У тренера цепкий внимательный взгляд которым он будто насквозь прожигает меня. Но дальнейших расспросов, как ни странно, за этим не следует. Вместо этого он сам начинает мне что-то рассказывать. Про спортивную арену, про возрастные группы, про финансирование. Гордо говорит про двух старших ребят, которых позвали в хорошие клубы. А потом неожиданно спрашивает. «Хочешь глянуть на своё рабочее место? Нам по дороге. Я у арены тормозну, покажу тебе всё, а потом до общежития подброшу». Но вообще тут близко, потом пешком сможешь ходить. Если честно, я не хочу смотреть на лёд или на кабинет врача, чего я там не видела. Я хочу помыться и выпить кофе, но отказаться было бы невежливо. Поэтому я соглашаюсь. Зря. Потому что первое, что меня встречает при входе в ледовую арену, огромная фотография Багрова на стене. Ему тут лет шестнадцать, не больше, но он всё равно выглядит очень суровым несмотря на юношескую мягкость черт. Я молча пялюсь на фотку и ничего не понимаю, а потом перевожу взгляд на надпись «Наши выпускники» и, кажется, потихоньку догоняю. Но это так невероятно, что мой бедный мозг отказывается в это верить. «Мой ученик», — с гордостью говорит тренер, глядя на стену. «Такой талантливый парень. Вот сколько лет работаю, а никого способнее и упрямее Владика не встречал». Наизнанку готов был вывернуться, но забить гол. Нападающий от Бога. Да что я говорю, ты же работала у них там. Сама всё видела. Я всё ещё молчу. Нет, это уже даже не смешно. Убежать от Багрова на другой конец страны и в итоге зачем? Чтобы работать в хоккейной школе, где он вырос? Общаться с его первым тренером и каждый день смотреть на его фотографию на стене? Меня кто-то проклял? Почему это всё вообще со мной происходит? покров хороший игрок ровным голосом говорю я вы его отлично воспитали Да я тут причем машет рукой андрей юрьевич я же так как нянька в детском саду подтираем сопли учу стоять на коньках а как только они на игроков становятся похожи уже по нормальным клубам разлетаются Так что девонька я себе особых заслуг тут не приписываю владик бы у любого тренера играл хорошо но он взял себе номер в вашу честь», — возражаю я. «Так что я замолкаю, слишком поздно сообразив, что выдала себя с потрохами, а Андрей Юрьевич снова смотрит на меня своим фирменным тренерским взглядом, от которого хочется вытянуться в струнку». «Личные обстоятельства, говоришь?» — задумчиво спрашивает он. «Именно. Я прячу от него глаза». «Простите, а мы можем уже поехать в общежитие? Я очень устала с дороги». И тренер кивает.